Дух Пушкина. «Знал бы, где упадешь, соломки его подослал», гласит народная мудрость, но, увы, будущее от нас сокрыто. Раньше Майка так и думала. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что человечество накопило большой опыт по части пророчеств. И почему люди этим редко пользуются. Сама она в каждом журнале первым делом читала гороскоп и все больше убеждалась, что звезды не лгут. Например, сказано, что сегодня скорпионам нельзя дерзить начальству, иначе будут неприятности. Значит, сиди тихо и не высовывайся. А Петухов нагрубил исторички, и его родители вызвали в школу. Или в гороскопе написано, что нужно быть готовым к непредвиденным трудностям. И точно, жди контрольную по математике или диктант. В общем, астрологию не дураки придумали. Прогнозы звезд настолько увлекли Майку, что, увидев в книжном магазине пособие по составлению гороскопов, она не удержалась и истратила на него все деньги, скопленные на косметический набор «Маленькая принцесса». Раньше ей в голову не пришло бы разбрасываться деньгами на книги, но теперь она была совершенно счастлива. Она несла ценное приобретение, крепко прижимая его к груди. Весь вечер Майка провела над постижением тайн небесных светил, а на следующий день принесла книгу в школу, чтобы применить знания на практике. Главный конфуз вышел с ближайшей подругой Ленкой Синицыной. На Большой перемене Майка долго рассчитывала и прикидывала, что ждет Ленку в будущем, а потом озадаченно произнесла «Странно, но звезды говорят, что в этом году ты должна выйти замуж». «Ты что, мне же двенадцать!» — прыснула Синицына. Майка серьезно наморщила лоб. Н -н «Наверное, я не учла влияние Сатурна, ведь нахождение домов Венеры и Марса я определила правильно». Москачев, который вечно лез не в свое дело, ехидно вставил. «Слышь, Майка, а в твоем доме с крышей как? Когда съезжает, на уши не давит?» «На себя посмотри!» Майка гордо вскинула голову и не применула напомнить — «Между прочим, вчера Потапову я предсказала хороший день, и его ни на одном уроке не вызвали». Аргумент действия не возымел. Люди чаще помнят неудачи, чем успехи, поэтому Майка решила в школу заветную книгу не носить. Не стоило распинаться перед серостью, которая даже в гороскопы не верит. Зато дома для практики она регулярно составляла гороскопы звезд, чтобы быть готовой к любым жизненным ситуациям. Очередное предсказание поставило ее в тупик. «Рыбам нужно быть осмотрительнее в выборе деловых партнеров, иначе их ждут серьезные потери». Майка призадумалась, кого считать деловым партнером. Если одноклассников, так их не выбирают, а воспринимают как неизбежность. Будь ее воля, она бы в упор видела двоечника Шмагунова или дуболома Петухова. А хуже всех, несомненно, был Женька Москвичев. Даром, что отличник, но с такой придурью мистер Бин отдыхает. Среди мальчишек один нормальный, Потапов. Не дразнится, рожи не корчит, подножек не ставит, закосы не дергает. Словом, ведет себя как человек, если бы только не дурное влияние Москвичева. Вот Лешке точно надо быть осмотрительным в выборе деловых партнеров. И тут до Майки дошло, что в гороскопе говорится именно про Потапова. Он ведь тоже рыба, у них между днями рождения разница всего в три дня. Надо бы его предупредить, хотя вряд ли он послушает. Однако Майке так и не удалось осуществить доброе намерение по спасению Потапова. Помешал приезд родни из Чебоксар. Тетка с дочерью проездом гостили всего два дня, но этот визит стал новой вехой в Майкином образовании. Двоюродная сестра была старше на год – но обладала таким богатым опытом по части гадания, что Майка слушала ее, открыв рот, а накануне отъезда родственница поведала ей самый загадочный и магический способ, которым можно предсказывать будущее. Майку так и распирала поделиться обретенным знанием. На следующий день, встретив Синицыну, она на одном дыхании выпалила. «Ленка, слушай, я тебе такое скажу! Закачаешься!» Майка закатила глаза, чтобы придать сообщению больший вес. Синицына обратилась вслух, поскольку подружка была кладезем полезной информации. Именно от нее Ленка узнала, что во Владимирской области обнаружен одичавший вампир, а в Африке зафиксировали следы снежного человека. Однако на сей раз подруга ее разочаровала. — Хочешь с Пушкиным поговорить? — заговорщицки спросила Майка. «О чем мне с этим дураком говорить?» презрительно фыркнула Синицына. Юрка Пушкин учился в параллельном классе и был не самой популярной личностью в школе. Беспросветный троечник, вечно ходил неопрятным и нечесанным, словом, позорил фамилию знаменитого классика. ты «Да я не про Юрку!» — отмахнулась Майка. «С настоящим Пушкиным! Хочешь поговорить? С Александром Сергеевичем!» Он же умер. Ленка посмотрела на подругу, как на ненормальную. Занятия астрологией явно влияли на нее не лучшим образом. Однако Майку это ничуть не смутило. Она понизила голос и, склонившись к Ленкиному уху, доверительно произнесла. — Я знаю, как его вызвать. Мне двоюродная сестра рассказала. Она уже несколько раз с ним общалась. — Как это? И что он приходит? Лицо у Ленки вытянулось от удивления. — Не всегда, только если захочет. Но чтобы получилось, нужно не меньше четырех человек. Ленка сильно сомневалась, что великий поэт захочет до них снизойти. У нее хоть пятерка по литературе, а майка выше четверки не тянет, да и книжек не читает. С ней гению русской словесности вообще говорить не о чем. — Делать ему больше нечего, бегать по каждому вызову, — скептически усмехнулась Синицына. Недоверие подруги раззадорило Майку. «Зря смеешься. К сестре же приходил. Может, он даже рад, и но раз развеется». Девчонки увлеклись разговором и не заметили, что рядом находятся лишние уши. Москвичев, который до сих пор молча внимал диалогу подружек, не выдержал и воскликнул. «Тушите свет! Майка зомби будет вызывать! А посмотреть можно?» «Перетопчешься!» — огрызнулась Майка. «Не, правда, прикольно ведь, пришлёпает такой зомби!» Женька изобразил вылезшего из могилы мертвеца. Он пересмотрел немало фильмов ужасов и довольно натурально изображал шаткую походку и конвульсивное подёргивание представителей того света. «Ну, москвичов ты вылитый жмурик! В массовке можешь без грима подрабатывать!» — хохотнул Петухов. Майка зло прищурилась. Поведение мальчишек было просто возмутительным — Вечно они норовели серьезное дело превратить в булаган. «А вы вообще молчите! С вами никто не разговаривает!» Сердито прикрикнула она. «Ты нам рот не затыкай!» — возмутился Петухов. «Понты и все это! Так к тебе зомби с кладбища через весь город и поплюхал! Жди!» Женька подлил масло в огонь. «Бери выше, Петух! Она на Пушкина замахнулась! Обыкновенный зомби! Ей не катит!» «Да что вы пристали со своим зомби!» — разозлилась Майка. — Вызываю дух. Если не верите, можем сегодня вечером попробовать. Сами убедитесь. Едва произнеся эти слова, Майка тотчас поняла, что погорячилась. Пустить в приличный дом Петухова — это еще куда ни шло. Пусть про этикет он слыхом не слыхивал, но от него хоть каверс ждать не приходится. А вот Москвичева можно позвать в гости только в страшном сне. — Нужны четверо сказала Майка, сделав ударение на количестве гостей, но не успела пригласить поименно, как Женька решил по-своему. «Петух, ты ваути «Почему я?» «А кто позавчера по литературе двойку получил?» напомнил Женька. «Так что теперь ты недостоин беседовать с классиком. Может, твое присутствие его оскорбит?» «У Потапова тоже по сочинению двойка. Значит, и ему нельзя?» резонно заметил Петухов. — Нет, без Лёши мы вызывать духов не будем, — твёрдо заявила Майка. Потапов был единственным из мальчишек, кто был ей симпатичен. — Я что-то не въезжаю. В чём проблема? — усмехнулся Женька. — Сказано, не меньше четырёх. Значит, больше можно. А нас пятеро. Майка сделала последнюю попытку отменить спиритический сеанс. — Ой, совсем забыла. Нужен лист ватмана и свечи, так что ничего не получится. — Не вопрос. Ватман за мной вызвался добровольцем Женька. Он не мог допустить, чтобы сорвалось такое многообещающее мероприятие. — А я захвачу свечи, у нас с Нового года остались, — пообещал лёха Женька обернулся к Петухову. — Петух, все-таки ты в ауте. Или думаешь на халяву к литературе приобщиться? Петухов наморщил лоб в попытке придумать, какую лепту может внести в общее дело. И просиял. — Я зефир принесу! «В шоколаде!» «А я вафельный торт!» — подхватила Синицына. Мероприятие приобретало масштабность. Будучи сладкоежкой, Майка подумала, что иногда от Москвичева тоже есть прок. Встречу назначили на пять. Время было удобным со всех сторон. Во-первых, зимой темнеет рано, и в пять на дворе уже почти ночь. А во-вторых, до семи квартира оставалась в полном распоряжении медиумов, Родители были на работе, а младшая братишка в детском саду. На спиритический сеанс все явились без опозданий, как на дискотеку. У Женьки под мышкой торчал рулон бумаги, Лёха, как и обещал, принёс три свечи, Ленка — торт, а Петухов явился как на праздник в новом свитере и с коробкой зефира. Под командованием Майки ребята занялись приготовлениями. Рисовать поле досталось Синицыной — как обладательницы самого красивого почерка. На листе ватмана Ленка старательно вывела по кругу алфавит от «а» до «я». Осталось дописать внизу два коротких слова «да» и «нет», а наверху цифры от 0 до 10 Майка достала фарфоровое блюдце и на донышке черным фломастером нарисовала стрелку. Петухов с Москвичевым расставили стулья, алёха Леха зажег свечи. В комнате установилась такая таинственная атмосфера, что даже мальчишки, которые скептически относились к гаданию, готовы были поверить в существование потусторонних сил. Пока Ленка заканчивала писанину, Майка делилась рассказами, которые слышала от двоюродной сестры. А еще раз он явился жуть какой сердитый и начал ругаться. «Натурально? Вот это да!» В голосе Женьки послышался неподдельный интерес. Ему все больше нравилась идея вызова духа. Было бы занятно послушать, как ругается великий поэт, ведь каждому известно, что словарный запас у него был богатый, не в пример нынешнему поколению. Наконец, все было готово. Поле с буквами расстелили на столе, на него положили перевернутое кверху донышком блюдечко и уселись вокруг. Майка, как самый главный знаток спиритизма, поучала. «Руки положите на блюдечко!» Пальцами прикоснитесь, но не давите, а то блюдце ходить не будет. — Как-то ходить? У него что, ноги вырастут? — засмеялся Петухов. — Тихо! — одернула его майка сделала торжественное лицо, дав понять, что шутки закончились. — Вызываю дух Пушкина! — загробным голосом произнесла она. Как и следовало ожидать, ничего не произошло. Неудача Майку не обескуражила. Она повторила. «Вызываю дух Пушкина! Дух, выходи!» Подождали еще минуту. Ничего. «Ну и где же твой зомби?» спросил Петухов. «Вот еще раз назовешь его зомби, он рассердится и вообще не покажется». «Я что-то не понял. Ты ведь говорила, если он рассердится, то ругаться начнет». — напомнил Женька, которого сильно интересовал вопрос расширения словарного запаса. Столь несерьезное отношение к сеансу было вопиющим. Майка в сердцах воскликнула. — Мне вообще не надо было вам ничего рассказывать. Вы все только портите. — Вот именно, — поддержала подругу Ленка. — Неужели нельзя хоть немного помолчать? Неинтересно, так и не надо было приходить. Гнев девчонок охладил шутников. Мальчишки притихли. Синицына была права. Уж если собрались, надо дать Майке покуролесить, а потом с чувством выполненного долга идти пить чай со сладостями. Сосредоточившись, Майка снова обратилась к духу с просьбой снизойти. Судя по всему, Александра Сергеевича не слишком вдохновляла общение с лоботрясами из 6 Б. Нездержанный Петухов уже хотел было предложить всем переместиться на кухню, как вдруг блюдце дрогнуло плавно заскользила по ватману и остановилась. Стрелка указывала на слово «да». Майка побеноносно посмотрела на одноклассников. — Ты согласен отвечать на наши вопросы? — торжественно спросила она. Блюдце сделало небольшой кружок и снова вернулось на прежнее место. — Нифига себе! — воскликнул Петухов. Майка метнула на него сердитый взгляд и шепотом предложила. «Задавайте вопросы!» Ленке не терпелось узнать, как не ней относятся Завьялов из «Десятваа». Но она еще не сошла с ума, чтобы спрашивать об этом при мальчишках, поэтому скромно поинтересовалась. «Что у меня будет в четверти по-русскому?» Стрелка остановилась на цифре пять. «Ура!» — обрадовалась Синицына. «А как вы относитесь к непечатной лексике?» спросил Женька, пытаясь направить разговор в интересующее его русло. Блюдце понеслось по бумаге, каждый раз ненадолго останавливаясь. Буквы сложились в слова «Стыдно при дамах». Дамы с превосходством воззрелись на Женьку. «Получил?» – злорадно прищурилась Майка. «С воспитанием у москвичева всегда были проблемы», – съязвила Ленка, но больше всех ликовал петухов. «Что, москвич, лихтя Пушкин уел?» Женька хотела ответить колкостью, но его опередил Леха. «По-моему, блюдце кто-то двигает». «Ничего подобного!» — воскликнула Майка, уязвленная его подозрением. «Кто его может двигать?» «Да кто угодно!» — пожал плечами Потапов. «Кроме твоего закадычного дружка больше некому!» — сказала Синицына и выразительно посмотрела на Женьку. «Да я вообще ничего не делаю! Или, по-вашему, я сам себе ответил?» — возмутился Женька. Несправедливое обвинение ранило куда больше, чем если бы оно было заслуженным. И самое обидное, что он сидел как приличный человек и даже готов был поверить, что блюдце скользит само по себе. Но теперь он понял, в чем суть фокуса и решил, что имеет полное моральное право взять роль медиума в свои руки. Прерванный сеанс возобновили. Пришел черед Петухова задать вопрос. «Выйдет наша сборная по футболу в полуфинал?» спросил он блюдце понеслось по листу п э т у по буквам читал петухов и вдруг оживился петухов прикиньте откуда он меня знает между тем блюдечко продолжало скольжение конец фразы рифмовался с началом петухов король о слов женька расплылся в улыбке петух «Теперь можешь хвалиться, что Пушкин про тебя стихи написал. Зацени величие момента!» Его шутку никто не поддержал. Ни у кого не возникло сомнения по поводу авторства вышеозначенного литературного опуса. Все с осуждением уставились на Москвичева. «А при чем тут я?» — возмутился была Женька, но счел благоразумным пойти на попятную. «Ладно, понял». Новое послание с того света гласило «Москвичев – отстойный лошара». Видимо, общение с современными шестиклассниками не прошло для поэта даром, потому что он вдруг стал отвечать с чудовищными орфографическими ошибками. Дальше сеанс проходил в гробовом молчании. Сначала мятежный дух попеременно обзывал то Петухова, то Москвичева, а потом с блюдцем вовсе стало твориться нечто невообразимое – Оно шарахалось от буквы к букве безо всякого смысла. Майка была на грани истерики. «Прекратите сейчас же!» — крикнула она. Непримиримые враги изменили тактику. Не имея возможности обмениваться посланиями через духов, они принялись награждать друг друга пинками и тычками под столом. Назревала потасовка. «Мальчики, перестаньте!» Пыталась утихомирить Ихленко, но противоборствующие стороны были глухи к глазу разума. В рукопашном бою Петухов одолел бы Москвичева одной левой. Настоящий между ними стол лишал его этого преимущества. Наконец, Петухов не выдержал, взревел и через стол бросился на обидчика. Женька вскочил, перевернул при этом стул и метнулся в сторону. Преданный Леха бросился на защиту друга. Девчонки завизжали, так, словно хотели ультразвуковой волной разнять драчунов. В пылу битвы никто не обратил внимания, что подсвечник покачнулся и упал на пол. Мальчишки награждали друг друга тумаками, в то время как крошечный огонек уцепился за штору и, набирая силу, пополз вверх. Вдруг раздался счастливый детский голосок. «Мама, смотри, костёл галит!» Тручуны замерли, как будто их разом отключили от блока питания. В дверях стояла Майкина мама с Ванечкой. Малыш смеялся и хлопал в ладоши. в виду своей молодости он еще не разучился радоваться жизни. Остальные свидетели драматической картины его восторга не разделяли. Пожар потушили на удивление быстро и по-деловому. К счастью, пострадала только занавеска, да на обоих остался след копоти. Игнорируя законы гостеприимства, Майкина мама бесцеремонно выставила гостей за дверь. Однако самое худшее произошло потом. Увидев разрисованный лист ватмана, мама порвала его и выбросила в мусоропровод. Туда же полетели изъятые из письменного стола номера тайной силы и книга по астрологии. В этот трагический момент Майка вспомнила пророчество гороскопа. Рыбам нужно быть осмотрительнее в выборе деловых партнеров, иначе их ждут большие потери. — Все чистая правда, — подумала Майка, и на глаза у нее навернулись слезы.